Удивительные Хеллины друзья из другого поколения одинокой иностранки установили в Москве памятник, высекли на нем 1 9 0 4 1 9 3 7 1 9 8 4 и имя Елены Густавовны, х е л д ы Фишер, р Хелли Фишер. В лаконизме в дополнительной между годами рождения и смерти дате можно многое прочесть и понять про жизнь вообще. Тамара Григорьевна Цулукидзе В 1951 году в места ссылок за подписью Молотова был разослан правительственный циркуляр. бывших политических заключенных использовать только на физической работе. ч е л о в е к о н е н а в и с т н и ч е с к и й документ существенно сказался и на судьбе Тамары Цулукидзе. В глухой красноярской деревне, куда она была выслана, ее с клубной работы уволили. Блистательную когда-то актрису определили на работу в колхоз птичницей – На одной из любительских фотографий, сделанных там, Тамара сидит на срубе колодца и, запрокинув голову, смотрит в небо. На другой держит на руках курицу, словно бы разговаривая с ней. Тепло домашней птицы, должно быть, утешает, поведывает о чем-то. Мы встретились с нею в Переделкинском доме писателей после всех ее мэтарств, через пятнадцать лет после моего освобождения. Встретились случайно. Друг друга не сразу узнали. Очень изменились обе. Проговорили несколько часов к ряду. Безутайки поведали одна другой обо всем пережитом за эти годы и расстались не просто близкими, а родными». После возвращения из ссылки Тамара сыграла в Тбилисском театре Жуставели несколько ролей, но вскоре переехала в Минск. Ссылку ей помог пережить такой же измученный и одинокий человек белорусский писатель Олесь Осьпович п о л ь ч е в с к и й Она вышла за него замуж. Седоголового, красивого Олеся Осиповича нельзя было не полюбить. Еще не видя его, я приняла этого человека в сердце через знакомую боль. После освобождения сын Олеся Осиповича, взрослый уже молодой человек, не захотел в нем признавать отца». Сама трагически потерявшая ребенка Тамара сердцем делила эту драму с мужем. «Если бы ты только видела эту невыносимую тоску в глазах Олеся при редких встречах с сыном», — рассказывала она. Когда, устроившись в кресле под торшером, в один из приездов к ним в Минск Тамара стала читать страницы своей будущей книги «Всего одна жизнь», в которой описывала театральное искание Александра Васильевича Ахметели, спектакли этого выдающегося режиссера, свою собственную артистическую судьбу и недолгую, но счастливую жизнь с ним... я увидела, как горд Олесь Осьпович ее проявившимся литературным дарованием. Бережное приятие предыдущей жизни друг друга открыло и смысл, и силу брака Тамары и Олеся Пальчевского, как союз двух пострадавших, все на свете утративших людей». История издания ее книги — сюжет особый. Преград на пути было много, однако нашлись подвижники. Имя Нателлы Арвеладзе хочу упомянуть особо, и книга увидела свет. Поток читательских откликов, писем детей, и внуков, людей со схожими судьбами дали Тамаре не второе, седьмое, а уже... энное дыхание и продлили ее жизнь. Удивительными были эти письма с родины, доверительные как исповедь, горячие и благодарные. Все шли и шли, она их бережно складывала одно к другому, чтобы как архив подлинной исторической и человеческой ценности отдать затем в музей. Память о своем муже Ахметели она достойна